Глава 38. Я недоверчиво взяла в руки бумаги и развернула. Это был донос на Винсана Уолтона, написанный рукой Лоренса. Я узнала его почерк. Он обвинял Винсана в измене, планировании заговора против короля. Чувство обжигающей ненависти поднялось изнутри, заставив руки задрожать. Но я уже научилась отличать собственные чувства от чувств той, в чье тело я попала. Это была ее ненависть. Жгучая, причиняющая душевную боль и страдания, она кипела внутри меня. «Я был во дворце. Я хотел узнать судьбу предыдущего хозяина поместья», произнес генерал, глядя на меня. «И вот что мне удалось найти». Сглотнув, я смотрела на бумагу, а потом на генерала. «Теперь ты знаешь о судьбе своего несостоявшегося жениха», произнес генерал, глядя на меня в упор. «Делай выводы». Он выждал паузу. Я уже была уверена, что он уйдет, и разговор закончится. «Я хотел бы начать все сначала», внезапно произнес генерал. «Я имею в виду отношения». «Тогда тебе придётся меня стукнуть как следует, чтобы у меня отшибла память», — произнесла я. «Я прошу прощения за то, что я сделал», — тихо произнёс генерал, глядя на меня. «Я... я не должен был так поступать. Я чувствую, что был не в себе. Понимаю, мой поступок причинил тебе боль, но я готов искупить свою вину». Я выразительно смотрела на дракона, который опустил голову. «Наверное, если бы ты хотел что-то исправить...» Начала я, пытаясь утихомирить внутри чужую бурю. «Ты бы начала не с доноса. Я вижу лишь попытку очернить других, чтобы потом на их фоне выглядеть белым и пушистым». Я сглотнула. «Чужие чувства пытались стать моими». Эмилия догадалась, чьих рук дело донос. А, быть может, ты знала. Тем более, что сплетни о том, что мачеха приложила свою руку к тому, чтобы расстроить свадьбу, давно окружали меня. Об этом шептались слуги. Об этом намекали соседи. «Если моя семья так поступила, то на то явно были причины», – произнесла я. А чувства Эмилии просто бушевали внутри. Ведь они также были против брака с тобой. «Если ты согласишься мне довериться, я искуплю свою вину», — мягко произнес генерал, делая шаг ко мне. «Как я могу искупить ее, если ты меня к себе не подпускаешь?» «Сознаться честно», — произнесла я, скрипнув зубами. «Я была крайне разочарована. Ты любил Фию, и это чувствовалось» даже в твоем голосе, когда ты произносил ее имя. А потом ты просто выставил ее за дверь, выбросил, словно ненужную вещь. Меня ждет однажды такая же судьба, когда найдется еще одна красавица. Дорогая, я решил, что тебе лучше пожить где-нибудь в другом месте. На тебе деньги, проваливай. Ты же сама хотела этого. С нажимом произнес генерал. Твоя мачеха настаивала на этом. «Я не этого хотела», – произнесла я. Честно, я не знала, как ему это объяснить. Я хотела выйти замуж по любви, но ничто не заставит меня забыть огонь, который окружал меня в том поместье. Ничто не заставит забыть прикосновение к раскаленным перилам. Ничто не заставит меня забыть удушающий жар и собственный кашель и хруст горящих балок. Ты не бросился меня спасать. Ты просто развернулся и улетел по своим делам. Не забуду, как вы с Фией решали, как меня лучше запереть в доме, чтобы не показывать никому. Как ты отшатнулся от моего лица, когда приподнял фото. Я помню твой взгляд». Ты ожидал увидеть красавицу, но вместо этого увидел искалеченную девушку. «Я не должен был так себя вести». Кулаки генерала сжались. «Я не знаю, что на меня нашло». «Вот когда узнаете, тогда и поговорим», — произнесла я, идя к двери. «А насчет первой брачной ночи у тебя был шанс, но ты им не воспользовался». «Это как в детской сказке. Женись на лягушке, чтобы сделать ее принцессой». «Я не знаю такой сказки», — произнес генерал. «Но я знаю одно. Ты моя жена, и я хочу, чтобы ты перестала меня избегать». До последнего момента я боялась, что он попытается меня остановить, но он даже не шелохнулся. «Я искуплю свою вину. Я найду способ». Это прозвучало как угроза. Я вышла из комнаты, а генерал вышел следом. Он еще раз сухо попросил прощения и удалился. Когда дверь за ним закрылась, я опустилась в кресло. «Что такое?» – спросила мачеха, когда я подала ей документы. «А, наш дорогой генерал раскопал старый донос. Это так мило. Ну что ж, поностальгируем вместе». «Это правда?» – спросила я, глядя на нее. «Разумеется», – нахмурилась мачеха. «Итак, давай начнем с самого начала. Я изначально была против твоего брака с Уолтоном. И не потому, что он мне не нравился, или он был слишком беден. Все дело в том, мне по старым связям поступали сведения о том, что Уолтон планирует заговор по свержению короля». «А это, ты сама понимаешь, не салют над королевским дворцом. Я прекрасно знаю, как работает тайная канцелярия. И если она еще не докопалась, то это дело времени. А поскольку заговорщиков было предостаточно, я быстро оценила шансы на успех и решила немного опередить события. Как сказал Лоренс, у короля с заговорщиками очень короткий разговор». А поскольку ты была бы уже миссис Уолтон, то и тебя бы пригребли на всякий случай. Все имущество тут же конфисковали бы. Не только этот дом, но и все твое имущество. Твоего мужа бы торжественно казнили. Тебя бы упекли куда-нибудь на пожизненное. Но даже если бы король смилостивился по отношению к тебе, ты бы лишилась всего, осталась бы на улице и умерла под каким-нибудь кустом. И тогда мы решили тебя разубедить. Помнишь разговор, когда ты в меня еще вазой бросила? А, я, честно сказать, этого не застала. Внутри меня было столько ненависти, что я пыталась ее погасить. «Дура!» — стиснула зубы я. «О тебе заботились! А ты, вместо того, чтобы слушать, вела себя как маленькая, глупая и упрямая девчонка». Ты кричала, что я пытаюсь отобрать у тебя наследство, и именно поэтому не позволяю выйти замуж за Уолтона. И все, что я говорю тебе, это все подлые наветы на твоего любимого жениха». «Его казнили?» — спросила я, понимая, что с трудом сдерживаю бурю. «Нет, его лишили титула, собственности, всех причитающихся регалей. заметила мачха. А потом отправили на передовую под чуткое руководство нашего генерала. Там, собственно, он и сгинул в первом же бою. «Вот откуда эта ненависть к генералу?» «Эмилия знала». «Простите», — дернулась я, понимая, что сейчас все чувства Эмилии вырвутся наружу. Ей хотелось кричать и плакать, а я понимала, что не справляюсь. «Я хочу побыть одна». Мачеха вздохнула и кивнула, а я тут же зашла в комнату мачехи и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить истерику. «Неужели ты не понимаешь, из какого болота тебя вытащили?» Я пыталась обуздать чужой гнев. У меня даже руки тряслись. Но тут я сообразила, что разум Эмилии давно покинул ее. Остались только чувства, намертво въевшиеся в душу. И если я сейчас с ними что-то не сделаю, то они не дадут мне жить спокойно. Я чувствовала, как меня трясет, Но я всеми силами пыталась совладать с ними. «Прекрати!» — шептала я, сжимая кулаки. «Я кому сказала?» «О, зачем только генерал затронул эту тему? Я же почти контролировала свои чувства!» Внезапно я зарыдала. Причем сама обалдела от того, что рыдаю. Лично мне плакать вовсе не хотелось. «Я прошу тебя», — послышался голос Лоренса. «Успокойся». «Лоренс, уйди», — прошептала я испуганно. Внутри я чувствовала желание броситься на него и убить. «Умоляю». «Я не хотел, чтобы ты пострадала из-за чьей-то глупости». Произнес Лоренс, чтобы из-за какого-то идиота ты очутилась в тюрьме, а то и на плахе. Лоренс, прошу тебя, прошептала я, пытаясь обуздать чужую ненависть, которая плескалась через край. Я уже чувствовала, что добром это не кончится. Лоренс, не верь тому, что ты видишь. Я. Я постараюсь тебе все объяснить. А сейчас просто уйди, умоляю. Я почувствовала, что еще пара мгновений, и случится что-то страшное.